9 апреля. Родился Шарль Бадлер в 1821 году. Декаденты и диссиденты. Что говорить? Бадлер был гений. Именно на нем произошел роковой перелом от романтизма к декадансу. От скалы, на которой красиво ругается гордый демон, к зловодной клаке, откуда выкрикивает шестистопная непристойность и пьяный поэт. С Бадлера началась литература плодотворного и торжествующего упадка, эстетика безобразного, научившая тысячи эпигонов втискивать в совершенную форму максимум мерзостей, до которых только могло додуматься изощренное воображение. Этот контраст. Пробивает даже теперешнего читателя, а тогдашнего оглушал не хуже дубины. Культ наркомании пошел от Бадлера, даром, что сам он наркоманом не был. Бадлер узаконил интерес к низменному, постыдному, кощунственному, вывернул наизнанку пафос Гюго, первого поэта эпохи, и возглавил список проклятых поэтов, определивших лицо европейской лирики навек вперед. Карбьер, Верлен, Рембо, Маларме, а в конечном счете и Ницше, и Данунцо, и Дали все это ягодки от тех самых цветов зла, за которые Бадлер был оштрафован французским судом. Он первый научился наслаждаться ароматами падали, упиваться падением, воспевать трущобу. Он открыл питательный слой гумус, на котором возросли змеистые ползучие стебли модерна. Евлианы, болотные лилии, опиумные маки. Бодлер первым додумался искать сверхчеловека среди падших, в отверженных увидел отвергнувших, высшим проявлением христианства в новое время счел богоборчество, а то и прямое богохульство. Конечно, без докаданца в литературе бы всяк не обошлось, этап неизбежный, противный, но ослепительный. Нашелся бы другой впечатлительный ребенок с большим воображением и дурным характером, Но факт остается фактом. Первый декадент Европы Бадлер, он же главный символ эпохи. Можно спорить о том, оправдывает ли художественный результат все эти гадости, которые декаденты щедро проделывают с собой и окружающими. Нетрудно даже провести прямую между моральным релятивизмом Бадлера и фашизмом Доннунсо, а в художественных открытиях цветов зла проследить зачаток будущей контркультуры, явление скорее антикультурного, нежели революционного. Простите меня тысячу раз. Но декаданс – неизбежный этап на пути большого искусства. Упадок перед новым возрождением, распад перед рывком, и добросовестно пройти его, пожалуй, душеполезней, чем избегнуть. Но вот к какому, смотрите, парадоксу хочу я привлечь ваше внимание. Ведь 10 декабря, по новому стилю, того же самого 1821 года, у нас в России родился не просто брат, а двойник Бодлера. Та же эстетика безобразного, непривычные даже антипоэтические описания трущоб, общественных и физиологических язв, нищеты, гнили и разложения. Те же бесконечные расширенные переиздания и цензурные преследования первой книги Стихотворение и цветы зла вышли с разницей в два года. Тот же торжественный шестистопный ямб, наполненный обличениями и шокирующими деталями. Тот же долгий роман с женщиной сомнительного поведения, тоже романтической смуглянкой. И та же роковая болезнь, проклятие Венеры. Правда, француз от нее умер, а русский излечился. Но уж зато оба страдали от приступов черной меланхолии. И страшно сказать... Даже лечились от нее одинаково. Сравните душу вина Бадлера и ее почти дословное повторение Не водись-ка на свете вина, тошен был бы мне свет, и, пожалуй, силен сатана, натворил бы я бед. Да что, в сопоставлении Бадлера и Некрасова, который читатель уже узнал, разумеется, нет никакой сенсации. Французский критик Шарль Карбе в своей монографии о Некрасове ставил его выше Бодлера и отмечал удивительные параллели. Парадокс, однако, в том, что где у Бадлера упоение падением, счастливое разложение, погрязание в пороке и мерзости, там у Некрасова больная совесть и мучительное моральное возрождение. Где у Бодлера бегство от презренной реальности, у Некрасова пафос борьбы. Наконец, где у Бадлера омерзение к толпе, у Некрасова, поверх того же омерзения к черни, страстная любовь к народу и вера в него. И художественное открытие Некрасова не менее масштабны, а эмоциональный диапазон много шире, ибо есть в Некрасовском спектре и умиление, и сострадание, и гордость. Бадлер, повторим, гений, но ему не написать ни пророка, ни декабристок, ни рыцаря на час. Пафос дегуманизации, бадлеровский, декадентский, не то чтобы противен, а просто смешон на фоне некрасовского гуманизма. И если кто-нибудь из апологетов Модерна увидит в этих моих словах отголосок вузовского учебника советской поры, что же, отвечу я, и в вузовских учебниках писали правду. Русское искусство, не отказываясь от эстетических поисков, все-таки миновало фазу декаданса или, по крайней мере, переболела этой корью в самой легкой форме. Незадолго до сумасшествия Мапасан прочел смерть Ивана Ильича и сказал, «Я вижу теперь, что мои десятки томов ничего не стоят». Стоят, конечно, но думаю, что Бадлер, прочитав «Мороз, красный нос» или последние песни, сказал бы нечто подобное. «А все почему?» а потому что русская литература не могла позволить себе гнить и разлагаться. Она была единственным средством защиты общества от власти. Ее гуманистический пафос был неизбежной реакцией на антигуманную и беззаконную власть, подпиравшуюся авторитетом традиции церкви. В этом смысле Россия блестяще подтверждает слова Томаса Манна в «Фаустусе», о нравственной благотворности абсолютного, бесспорного зла. Оно позволяет объединиться силам добра, предостерегает их от заигрывания с дьяволом. В России это зло воплощалось в костном политическом устройстве, в расправах, бесправии, воровстве, крепостничестве, преследованиях инакомыслия. Словом, отечественное государство аккумулировало в себе слишком большое количество зла и негатива. И поэзия борясь с ним, преодолевало соблазны декадентство. У нас не было своих Рембо, и даже наши модернисты вроде Брюсова далеко не достигали тех глубин падения, которыми прославились их западные коллеги. Вот почему, быть может, и авангард наш с самого начала общественно окрашен и уходит не в заум и самоуничтожение, а в плакат, в эстетику радостного преобразования жизни. Мне скажут, что нет большой разницы между футуристом Маринетти, пришедшим к фашизму, и Маяковским, пришедшим к коммунизму. А я посоветую вам перечесть вечный фашизм Берта Эка и забыть навеки о глупом и некорректном отождествлении коммунистов и фашистов. И пусть практики их похожи, а корни все-таки принципиально различны. И кто бы что бы ни говорил, они красов масштабнее, разнообразнее. Человечнее Бодлера. Спасибо за это российскому государству, не позволявшему русским поэтам любоваться цветами зла и заставлявшему посильно бороться с этим красным цветком. Можно, конечно, вспомнить и о зерне, которое, падшее в землю, не умрет и останется одно, а если умрет, принесет много плода. И, наверное, искусство Запада, прошедшее докаданс, Сегодня ближе к воскресенью, чем искусство России. Но если бы это зерно умерло, вообще непонятно, что у нас тут было бы живого.